Глава восемнадцатая. Наверх она попыталась нести тот обреченный ящик на голове, как делают на востоке, и даже не заметила, как рядом оказался Патрик. Он тут же перехватил ее груз. «Я сама, ваша милость. Зачем? Ну, ладно, спасибо вам, но только до печки». Он донес и поставил короб там, где она указала, но уходить медлил. Марселла была бы этим счастлива, «Во всякое другое время, но ведь приказано с печкой один на один, и все же прогнать господина Патрика... Нет, кого угодно, только не его. Любите в огонь глядеть?» «Я тоже. Растопка не заняла у нее много времени. Вот уже и тяга гудит, и отблески огня плясали на его сосредоточенном лице и на ее смущенном». Загороженная от Патрика крышкой ящика, она увидела верхних кукол. Впервые. И поняла через минуту-другую, не сможет она их жечь, не посоветовавшись с ним. Рука не поднимется. «Господин Патрик, придвиньтесь-ка!» «Знаете, я подумала, сказать вам это не значит разболтать, но правда же, гляньте сюда!» И вот они уже оба рассаживали этих кукол за печкой, надеясь что она их заслоняла от всякого, кто мог пересекать этот коридор. Марселова восхищала искусство, с каким сделаны марионетки, и сходство. Потешное сходство с первейшими особами королевства. Но Патриком владело чувство посложнее. О чем-то очень важном ему напоминают эти персонажи, и почему-то волновали они его так, что не до смеха, вот скажем этот меланхолический тип разве не напоминает самого патрика или поэта вообще не родственник вам не случайно спросила марсела ой а порыжал то от времени она попыталась расправить край плаща поэта свернувшийся в трубочку и обнаружила что изнанка его исписана стихами это роза моя откровенности муза лишь в тени в себя тонкий ее аромат «Цепи лжи упадут с тебя ржавой обузой. Вдохновением правды ты будешь объят!» Марсела подняла глаза на немого. «Как это, господин Патрик? Надо же! Возле такого жара сидим, а у меня вдруг гусиная кожа, а зноб вроде!» Он приложил палец к губам. Кто-то прошел мимо. Своим плащом Патрик быстро покрыл девушку, заодно с куклами, а затем выпрямился. Лысый лакей в перчатках, тот самый, что прислуживал королевской семье за завтраком, кисло-сладко улыбался на ходу. «Чудеса!» — заметил он. «Иногда, значит, у вас бывает все-таки голос, но немножко тоненький, а? Как бы детский». «Нет-нет, я никому». После того, как лакей скрылся, они стремительно перетащили все в комнату Патрика. Благо, она на том же этаже». Закрывшись на задвижку, перевели дух. «Я не дочитала, там же еще!» И Марсела вернулась к тому мелкому почерку и тем почти выгоревшим строчкам. «Цепи лжи упадут с тебя ржавой обузой, вдохновением правды ты будешь объят против выгод своих и себе же надива, словно Богу подробный давая отчет все, что было и есть, ты признаешь правдиво» и ни капли вранья с языка не стечет. Патрик обратил внимание на то, как вытянута рука у кукольного поэта. Прежде наверняка он держал цветок. Росчерком пальца Патрик нарисовал его в воздухе. Вы думаете, на самом деле такая роза была и потерялась? Нет, ну, понятно, что ей присочинили такую силу волшебную, а все равно красиво. Ваша милость, но я-то беду на себя накличу, а? Король не шутил ведь? Э, «Все до нитки, говорит, спалить. Да, самое же главное, забыла сказать, кукольников вниз повели. Ну, тех артистов, чей ящик, в самый низ, наверное. Господи, за что?»